4. Взлом Дом не выглядел зловещим и мрачным, скорее всем своим видом говорил о достатке владельца и его магическом таланте. Дорогое мореное дерево на рамах и входных дверях, бронзы на подставках для факелов, мрамор на ступенях, резные оккультные узоры, без смысла, просто для красоты хотя море подумалось, что ее знаний может просто не хватать для опознания каких-то колдовских формул. Большой сумрачный холл, но не сам по себе, а по причине вечернего времени и отсутствия владельца дома. Ради гостей тут канделябров и люстр не зажигали, а обходились магическими желтыми светильниками, которые стояли на лестнице. Черный, как смоль, островитянин, одетый только в темные штаны, И толстые ремни портупеи открыл дверь мгновенно стоило только постучать. будто Боттестерек и слушал шаги, но впускать не спешил. Протянул огромную ладонь, требуя документы. Мори задрала рукав, показывая браслет, и вдобавок вытащила из кармана плотный квадратик пергамента, на котором убористым, явно женским почерком было написано, что предъявляющаяся ей девушка состоит на службе в заведении кошачья ферма и предоставляется в распоряжении его магической светлости сроком на 12 часов, с возможным продлением. Слуга пощупал браслет, внимательно изучил пергамент. Потом сказал. «Если при себе оружие, можно оставить. Плащ вот туда, на стол. На второй этаж, потом налево. И снова вверх, по винтовой лестнице. Светлая дверь. Она там одна, не спутайте. Их магическая светлость будет позже. Ни презрения, ни недовольства тем, что ему пришлось разговаривать девушка из дома терпимости, чёрный слуга не высказал. Словно она из пекарни хлеб доставила. Море выдохнуло. Она боялась, что лакей заподозрит обман. Но обошлось. Оставила плащ, где сказано, и очень медленно поднялась на второй этаж. Её никто не торопил и не понукал. Слуга остался внизу уселся на низкую скамью и принялся задумчиво плести из толстых нитей какого-то дикарского идола. Магические светильники давали тёплый ровный свет, но его не хватало, чтобы рассеять мрак огромного холла, а за стрельчатыми окнами уже вовсю расцветал красным закат. Море остановилось, поднявшись на площадку второго этажа. Дальше коридор расходился на два. Слева начиналась винтовая лестница о которой говорил слуга. Она вела в башню и личные покои мага. Но перед тем, как соваться в логово Василиска, стоило рассмотреть пути отступления от него. После того, как она возьмет камень, нужно еще незаметно сбежать. Вряд ли громила снизу, выпустит ее спустя четверть часа под предлогом, что она забыла дома шаль. В окнах второго этажа стояли прозрачные большие стекла дорогущие, как чешуя дракона, незаметно не выставишь. Звону будет на весь дом. Марана прошла пару метров по длинному коридору второго этажа, завернула за угол и увидела нужное. Коридор заканчивался большими дверями, ведущими на балкон, который смотрел в сад. Прыгать высоковато, но внизу деревья, да и оплетавшая балкон виноградная лоза была очень толстой, ее можно использовать как лестницу. Хороший вариант. Сначала вниз, потом через дверь для слуг в проулок. А еще у кошки оказался забавный пояс, прочный, как канат, и наматывался на талию в восемь витков. Длины как раз хватит, чтобы закинуть на стену и забраться. Для чего такие пояса используют, Море старалась не думать. Хотя и так было ясно. Это для тех, кто любит связывать. Море осмотрело балкон. Удостоверилась, что он открыт, и метнулась обратно. Вдруг этот чёрный решит проверить, как она там. У винтовой лестницы Море на удачу поцеловала свой амулет звёздочку и начала подниматься. Что у магов за любовь такая к башням? Может, замещают? Судя по тому, что о Сандоре шептали, на аппетит тот не жаловался. Хотя кто этих магов разберёт? Море решительно толкнула светлую дверь. По ней прошла едва заметная дрожь. Словно воздух мгновенно нагрелся. Магия сработала охранное заклятие. Она подождала, но больше ничего не произошло. И Мори, настороженно оглядываясь, прошла внутрь. Комната была большой и просторной, во весь первый этаж башни. У дальней стены высились библиотечные шкафы, уставленные книгами, и передвижная изящная лесенка. Под ними стоял широкий алхимический стол со склянками и ретортами. Всё идеально чистое и блестящее. Рядом ещё один стол. Рабочий. На нём в беспорядке стопки пергаментов, перья и пресс-папье в виде горгульи. Большое кресло с мягкими подлокотниками, обтянутыми пятнистой шкурой. Рядом резное бюро на гнутых ножках, пара стульев с жёсткими спинками. Для коллег и прочих нежеланных гостей, наверное. Похоже, тут размещался рабочий кабинет мага, но не только. У широкого камина стоял мягкий карамельного цвета диван с горой бархатных подушек, пара кресел с резьбой, низкий столик из черной древесины и полные графины на нем, рядом бокалы. Но чем дольше море смотрело, тем больше замечало предметы для гостиной и для кабинета неподходящие. Например, низкий пуф обитой коричневой кожей с медными круглыми заклёпками. Совершенно иной по стилю. Или скамья, очень странно выгнутая. Сидеть на такой чистое мучение, а вот лежать... Море моргнуло, представив, что тут делают и как. Ощутила, как ёкнуло в солнечном сплетении и поспешила подумать о деле. Лестницы на третий этаж она не обнаружила, хотя обошла по кругу всю комнату и даже портьера на окнах приподняла. Маг пользовался телепортом или тайным ходом. Если он хранит солнечные камни в спальне, то все напрасно. Туда ей не пройти. Хотя для мага это не такая драгоценность. Ему-то не захочется тратить лишние годы ради знаний. В письме декана о камнях говорилось вскользь, больше о других делах. Для хорошего мага солнечные камни были не более чем дорогой побрякушкой, а Василиск был лучшим магом. Море застряло взглядом на специфической форме подушки и с трудом отмерла. Потом решительно двинулась к бюро и стала выдвигать ящики, ловко пересматривая всё содержимое и сразу задвигая обратно. Пусто.